Входят Розенкранц и Гильденстерн. Полоний. Вам принца Гамлета? Вот он как раз. Розенкранц, Полонию. Спасибо, сэр. Полоний уходит. Гильденстерн. Почтенный принц. Розенкранц. Бесценный принц. Гамлет. Ба, милые друзья! Ты, Гильденстерн, «Ты, Розенкранц? Ну, как дела, ребята?» «Розенкранц. Как у любого из сынов земли. Гильденстерн. По счастью, наше счастье не чрезмерно. Мы не верхи на колпаке фортуны. Гамлет. Но также не низы ее подошв. Розенкранц. Не то, не это принц. Гамлет. Ну что же, превосходно!» Однако что нового? Розенкранц. Ничего, принц, кроме того, что в мире завелась совесть. Гамлет. Значит, скоро конец света. Впрочем, у вас сложные сведения. Однако давайте поподробнее. Чем прогневили вы, дорогие мои, эту свою фортуну, что она шлет вас в эту тюрьму? Гильденстерн. В тюрьму принц. Гамлет, да, конечно. Дания тюрьма. Розенкранц, тогда весь мир тюрьма. Гамлет, и притом образцовая, со множеством арестантских темниц и подземелий, из которых Дания наихудшая. Розенкранц, мы не согласны, принц. Гамлет. Значит, для вас она не тюрьма, ибо сами по себе вещи не бывают хорошими и дурными, а только в нашей оценке. Для меня она тюрьма, Розенкранц. Значит, тюрьмой делает ее ваша гордость, вашим требованиям тесно в ней, Гамлет. О, Боже! Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности. Если бы только не мои дурные сны, — Гильденстерн. А сны приходят из гордости. Гордец живет несуществующим. Он питается тем, что возомнит о себе и себе припишет. Он тень своих снов, отражение своих выдумок. Гамлет. Сон. «Сам по себе только тень», — Розенкранц, — «в том-то и дело. Таким образом, вы видите, как невесомо и бесплотно преувеличенное мнение о себе. Оно даже и не тень вещи, а всего лишь тень теней», — Гамлет. «И так только ничтожество, не имеющее основания гордиться собою, твердые тела, а люди с заслугами». Тени ничтожеств. Однако, чем умствовать, Не пойти ли лучше ко двору? Ей-богу, я едва соображаю,